Девяностое. Устремилась, как к матери малый ребенок. Девяносто второе. Подпись к статуе. Девы, без голоса я, но если кто спросит, ответит голос немолчный, что здесь врезан в подножье моё, жрица Ариста. Дочь Гермаклида Саонаиада. Здесь воздвигала меня дочери лета. Тебе, о Эфиопия, женщин-владычица, будь благосклонна, к ней свою милость яви. Рот, наш богиня, прославь! Девяносто Я же члены усталые расправлю на мягких подушках.